«Слева не пройдут», — тихо сказал Макс. «Каменку уже месяц в черном списке. Там, короче, какое-то зверье себе лёжки устроило. Четверо сталкеров только за прошлую неделю там сгинули. А справа?» «Там вроде чисто, но эти обходить не станут. Попробуют на нахрапом взять. Прямо на просеке атакуют». «Почему ты так решил?» «Бандюкия», — механик пошел плечами. слышишь как базарят. На весь лес». «Профи так не делают. А раз бандиты, значит, на ура, как обычно, полезут. Короче, введи народ, я мины поставлю». «Как чувствовал, три штуки с собой прихватил. Направленного действия с радиовзрывателями. Мало бандюкам не покажется». «Отставить», — Андрей подтолкнул механика вперед. «Не успеешь. Да и могут пригодиться еще твои мины. Попробуем оторваться». «Мадам, твоя дыхание избила. Скоро спотыкаться начнет». «Вот когда начнет, тогда и будем решать». Старый никак не, отре... не отреагировал на скрытую иронию в голосе Крюгера. Они быстро нагнали группу и несколькими мягкими, но настойчивыми тычками в спины заставили товарищей взвинтить темп до предела. Татьяна, вопреки предсказаниям Крюгера, сумела выровнять дыхание и ускорение выдержала. Первым отставать начал Скаут, а не кто-то из женщин. «У меня ж легкая прострелено тяжело дыша взмолился он и перешел на быстрый шаг. «Хочешь, чтоб тебе и голову прострелили?» – прошипела Ольга, хватая его за ремень разгрузки. «Бегом!» «Отцепись ты!» – скаут стряхнула ее руку. «Бегите, я прикрою, не привыкать!» «Шагом!» – приказал Андрей. «Скаут, не отставай! Прикроешь, когда будет жестокая необходимость!» «А она уже есть!» Сталкер вдруг скинул автомат и дал короткую очередь. целясь куда-то вправо, в просвет между соснами. «Обошли!» «Нет там никого!» Пытаясь опустить ствол его автомата, крикнула Ольга. «Демаскируешь нас? Специально, что ли?» «Ты чё, без глаз?» Скаут оттолкнул девушку и снова поднял автомат к плечу. «Вон они!» Над головами ходоков просвистели пули. Но прилетели они явно не оттуда, куда целился скаут. Стреляли спрусики. Андрей механик тут же оттеснили товарищей под прикрытие сосен слева от просеки и открыли экономный огонь одиночными из своих относительно бесшумных валов. Ольга тем временем сорвала с шеи сромятный ремешок с кожаным мешочком, в котором лежал ее Джокер, и сунула вещицу за пазуху скаута. Сталкер удивленно уставился на Ольгу, затем помотал головой, будто бы стряхивая наваждение. И тоже развернулся лицом к просвету просеки. И опять приплюснула, блин, что ж творится-то? «Контролёр был не один», Андрей кивком указал на Ольгу. «Теперь прикр прикрывай её чем хочешь, без Джокера она мишень номер один для стрелков!» «Да пусть заберёт!» «Нет, у тебя все атаки вообще никакой устойчивости. Без старого Джокера контролёры тебя как щенка голыми руками возьмут. и мозги промоют. Ещё за мутантов нас примешь». «Оно нам надо?» добавила Ольга. «Ну, держись за мной», — нехотя предложил ей стайлкер. «Я, как всегда, крайний». Стрельба с просеки прекратилась, но звуки шагов только усилились. Преследователи мчались через молодняк, как лоси в гон, не обращая внимания на жужжащие вокруг тяжелые пули. «Надо отходить», — сказал механик. «Через 300 метров начнется натуральная жжж... это... короче, поляна. Там аномалия на аномалии». «Но с Джокерами нормально пройдем в темпе, а бандюки точно притормозят!» «Вот почему они торопятся, — сделал вывод Андрей. Они тоже знают об этой поляне!» «Не секрет!» — механик дал короткую очередь по особенно громко трещащим зарослям. «Идите, я все-таки придержу их!» Он вынул из подсумка пару гранат и сорвал кольца. Два взрыва прогремели, когда группа уже выскочила на опушку, и затормозила, пытаясь определить, где тут и какие аномалии. Татьяна, как всегда, первым делом схватилась за приборы, достала детектор, а скаут, утерев пот, полез в карман за гайками. Андрей и Ольга просто окинули взглядом поляны и почти одновременно указали на едва заметную тропу, проложенную вдоль правой опушки. «Мимо воронки», — сказал Андрей, — «там дальше еще!» «И трамплин, но протиснуться можно!» «Шаг влево и крышка?» — засомневалась Ольга. «Джокера на время забери». «Нет», — она поморщилась «Меня от артефактов тошнит, ты же знаешь». «Придержите за пояс, если что». «Я придержу», — сказал скаут. «Не волнуйся, без глупостей». «Эй, стойте!» — из кустов вывалился взмыленный механик. «Нельзя туда!» «Там дальше подряд три ямы. Их просто не видно. Мышеловки. Идите за мной!» Он уверенно шагнул вперед и пошел через поляну по прямой. Татьяна округлила глаза и растерянно взглянула на Андрея. «Там аномалии сплошь и рядом. Натуральное минное поле». «Механик!» — окликнул проводника Андрей. «Шагайте!» — раздраженно проронил Крюгер. «Бандюки догоняют. Некогда маяться». «Двум женам не бывать, одной не миновать!» Скаут вздохнул и крепко ухватил Ольгу за пояс. «Идем, дорогая? Под «Ты обещал, без глупостей!» — напомнила Ольга. «Вперед!» — наконец решился Андрей. «Таня, иди за ними! Если что, просто сядь и не шевелись!» В лесу сухо протрещали несколько очередей, и по ближайшим соснам застучали свинцовые дятлы. Несколько пуль вжикнули левее ходаков. Старый подозревал, что не имея группы в своем распоряжении джокеров, пули могли пролететь на пару метров правее, и у ходаков образовались бы первые потери. Но все обошлось, и Андрей выкинул лишнее беспокойство из головы. Сейчас беспокоиться следовало о механике, точнее, о, безош... о безошибочности его выбора. Характерные признаки присутствия аномалии уже можно было увидеть невооруженным взглядом. В предрассветных сумерках не просто разглядеть темное пятно и легкий вихрь над воронкой, которая расположилась к опушке ближе всех. Что же касается электры, занявшей законный 10 в диаметре участок местности, чуть левее маршрута, или трамплина, справа от протоптанной механиком тропы их можно было отследить и без помощи детекторов. Над электрой едва заметно искрило, в аномалии ветром то и дело заносило их жухлые травинки и листья, а трамплин Любезно обозначил скаут. Он зашвырнул в аномалию гайку, которая, получив там ускорение, со свистом унеслась вперед и глухо тюкнула по стволу сосны на противоположной опушке. Впрочем, с воронкой тоже все обошлось. Ходоки прошли буквально в трех метрах от опасной зоны, даже почувствовали тягу. Татьяна поскользнулась в грязи, и Андрею пришлось ее поддержать. Но на этот раз Джокеры безупречно исполнили роль универсальной защиты. «Там еще что-то!» — нервно сжав в руках детектор, сказала Татьяна. «Впереди!» «Механик идет прямо в аномалию!» «Спокойно!» — Андрей покрепче ухватил ее за локоть. «Впереди ничего нет, это внушение!» «Бандитов сопровождает какой-то контролер, он пытается сбить нас с толку!» «Тот, который заставил скаута стрелять в пустой свет?» «Он самый!» — Андрей оглянулся. «Быстрее!» «В 100 метрах позади, на краю леса, замелькали темные фигуры!» Старый прикинул количество преследователей, их было не меньше двух десятков и с ними действительно был кто-то чужой. Одна из фигур была облачена в балахон наподобие безразмерного плаща с капюшоном. Чужой не целился в спины ходокам, как это делали другие, но угроза от него веяла гораздо сильнее. Андрей невольно коснулся подсумка с Джокером, а затем сунул руку за пазуху и нащупал еще один артефакт, с которым не расставался никогда. висящий на цепочке амулет, купленный больше года назад в одной из секретных лабораторий. В сравнении с Джокером, искусственный артефакт был примитивной безделицей. Он защищал только от пси-воздействия, но сейчас именно это и требовалось. Старый был уверен, что только благодаря совместной работе двух артефактов он сумел выстоять под натиском контролера на чистом острове и не ощущал ничего, кроме пугающей пси-волны сейчас.